Глава 5. Подготовка к рейду. У Олега было мало времени для того, чтобы спасти мы и часть команды, нужно срочно принимать меры. Он сделал шикарное предложение зрянам и теперь ждал ответа, впрочем, особо не надеясь, что он поступит. Ошибся. Заработала связь, и он с интересом прислушался. Сам по себе ответ давал надежды на положительный исход дела. Если ответили, значит, заинтересовались. Пошёл перевод. Шелон, снова ты. Действительно, на этот раз бой проходил по честному. Вы не бежали и выиграли достойно. Я Нолан, командующий флотом вторжения. Спрашиваю у тебя, что мы должны сделать, чтобы вернуться? Ведь ты нас отпустишь не просто так. Нолан, как же помню, ты один раз уже попадал к нам в одном из боёв. Прилетай на мой корабль, мы всё обсудим. Гарантирую безопасность тебе и твоему экипажу на время наших переговоров. Ты прав. Самый оптимально провести переговоры один на один. Я готов прибыть на корабль. Отлично, высылаю катер. Ситуация складывалась неплохо. И операция по спасению Мэй могла состояться. Пока доставляли Нолана, решили уладить дела в системе. Асоль, я решил провести операцию по освобождению нашего экипажа из плена. Подготовь к полёту со мной свой модуль. Во время моего отсутствия продолжай активацию всех баз звёздного сектора Мезавторов и флотов на Топасе. Отправь корабли, получившие повреждения в бою, на ремонт. Осмотри все корабли зрян. Если попадутся такие, которые можно восстановить, восстанови. Командующим объединёнными флотами из звёздного сектора назначается адмирал Нешикори. Приказ принят. Назначение произведено и доведено до адмирала. И никаких комментариев. Олег такого не ожидал. Он думал, что Осоль начнёт отговаривать его, и всё такое странно, но поднимать вопрос не стал. Осоль чувствовала настроение правителя и решила не перечить, не отговаривать от рейда, естественно, понимая, что такой рейд сплошное безрассудство. С другой стороны, люди совершили за короткое время много безумных поступков, благодаря которым незавторы выиграли очень серьёзную битву. Теперь Осоль настолько прониклась доверием к правителю, что решила не делать замечаний, не раздражать его, а выполнять команды и вступать в диалог только по его инициативе. Безумный рейд объясняла просто люди своих в убеждении бросают. Для осыль такая взаимовыручка пока не совсем понятна, но она связывала людей, скрепляла и позволяла побеждать. Олег связался с Нешикори и поздравил с высоким назначением, представил по общей связи командованию и экипажам флотов. Отключив общую связь, сообщил, что летит спасать Маис с командой. Такое сообщение произвело эффект разорвавшегося снаряда. Адмирал лишился дара речи. Он ведь прекрасно понимал, что спасти Маи не возможно. Такой рейд в Телзриан сплошная авантюра и стопроцентная гибель. Олег тронут назначением. Не понимаю твою утрату, но есть ли смысл? Возможно, их уже и в живых-то нет. Иори, знаешь, ты прав. Умом я понимаю то, что ты сказал, но обязан сделать всё для её спасения, иначе перестану себя уважать. Адмирал помолчал, осмысливая сказанное, и подумал: а если бы такое случилось с его Келли, как бы поступил сам? Наверное, так же. Если не сделать всё, что можешь сделать для спасения любимой, то как жить дальше? Понимаю. Наверное, я сам поступил бы так же. Вопреки логике. Отговаривать не буду. Делай всё, что сможешь, и возвращайся. Спасибо за понимание, адмирал. Пока меня не будет, присмотри за сектором, перегруппируй флоты и проверь оборону Топаса. Он наш основной форпост в борьбе со зрянами. Делай, что задумал правитель, и не беспокойся, я справлюсь. На это дружеское ноте разговор закончился. После общения связался с Симоной и попросил её срочно прибыть на базу. Та поинтересовалась, что случилось. Ничего особенного. Вновь попался в плен твой старый знакомый Нолан, но теперь статус у него повыше. Он командующий ударными силами вторжения в звёздный сектор Мезавторов. Удивлена. А говорят, что два раза в одну воронку снаряд не подают, а оказывается, подают. Хорошая аллегория, очень к месту. Жду, поторопись. Симона прибыла быстро, а через некоторое время доставили Нолана. Стал вопрос, как его встречать: в доспехах мезавтора или в образе человека. Решил не раскрывать инкогнито людей и облачился в мезавторские доспехи. Симону тоже попросил надеть. Она признаться не понимала, какую игру затевает Олег, но просьбу его исполнила. Олег лично её поздравил, отметил вклад в победу над флотами Зрян. Никогда не предполагала, что буду участвовать в такой масштабной битве. Наши флоты понесли значительные потери. Нужно время, чтобы восстановиться и пополнить новыми кораблями. Но главное экипажи. Их можно пополнить только одним способом доставить из галактики химический путь. Всё так. Думаю, Берг уже готовит экипажи для наших кораблей. Ты правильно заметила. Звездолёты Мезавторов нужно модернизировать под людей, а то вся инфраструктура в 5 раз больше, чем нужно. уменьшить пространство и заполнить его оружием. Хорошее предложение, но думаю, ты не за этим меня пригласил. Обсудить стратегию действий мы могли бы и по связи. Ты проницательным. Мы с частью своего экипажа попала в плен к зрянам. Я хочу её освободить и планирую рейд в звёздную систему Зрян. Новоспечальная. Возможно, в плен попал не только её экипаж. Мы к этому готовились и понимали такую возможность. Поэтому на такой случай корабли оборудованы системой самоуничтожения. Смерть лучший выход, чем плен. Перспектива быть с едиными неисприятных. Всё так. В другой ситуации она бы так и сделала, но их захватили в момент эвакуации с корабля. Она находилась в небольшой шлюпке, которая не оборудована такой системой. В любом случае такой рейд сплошная авантюра, без шансов на успех. Разве что ударить по месту прибытия и попытаться отыскать её во время атаки на сектор Где выйдет корабль с пленными на борту? За одно такой рейд можно считать ударом возмездия. Тут главное отследить корабль, на котором зрями захватили наш экипаж в плен. Надеюсь, наши сканирующие комплексы отслеживают корабль, с надеждой вопросительно посмотрела она Рогову. Тот несколько смешался, сразу мысленно запросив Асоль. "Да", ответила утвердительно. "Данные курса корабля с пленными отслеживаются сканирующим комплексом боевой платформы под командованием Тора". Некоторое время назад сканирующие комплексы центральной базы перехватили у платформы отслеживания и ведут корабль Зрян. Предположительный сектор выхода в звёздной системе Зрян, планета Шурон. Та самая, на которую эвакуировался избранный. Образовалась карта звёздного сектора и маршрут корабля, который действительно упирался в систему с планетой Шурон. Правда, весь сектор забит под завязку флотами Зрян. Разбить их с наскока нереально, оставалось только действовать хитростью. Я правильно поняла? Ты хочешь совершить рейд в сосредоточение врага и надеешься вернуться? В общем-то, да. Самоубийство. А ты на самоубийцу не похож. Нужен план. Думаю, использовать твоего знакомого, командующего Нолана. Можно попробовать. Он откликнулся, это уже хорошо. А раз с ним побеседовать, придётся сделать это в броне, рано открывать правду. Пусть думают, что воюют с мезавторами. Командующий Нолан достиг всего, чего только можно достигнуть в цивилизации Зрян. Его потомкам обеспечена высшая каста. Любая самка почитёт за честь спариться с ним и принести потомство. Положение рядом с избранным устойчивое. Правда, после этого поражения может пошатнуться. Он понимал, что достиг всего благодаря цепи случайностей и своему нестандартному уму. Воевал не щадя себя и не жалея своих кораблей и врага. Но не везло. Вот как в этот раз казалось, победа близка, флатими завтора вдрогнули, и он начал их теснить. Перелом мог наступить в любой момент, но удар Стыла спутал все карты. Близкая победа превратилась в бесславное поражение. Хуже всего то, что в бою повреждены двигатели и закончился боезапас. Нолан ждал неминуемой гибели. Время шло, а они не торопились делать смертельный залп. Позже выяснилось, что группа из нескольких кораблей Зрян взлетела завторами в кольцо И на один корабль высадился десант. Битва внутри корабля это хорошо. Что может быть лучше смерти в бою? Но он приготовился к неизбежному и предупредил экипаж, что придётся драться с вражеским десантом. В ответ раздался воинственный крекот. Далее случилось неожиданное. Командование зрянских кораблей и экипажам обратилось к командующему завторским флотом Шелон с очень неожиданным сообщением. Он пообещал отпустить экипажи в родную систему Ноллен растерялся и ответил. Итогом стала договорённость провести переговоры на территории мизавторов. Он согласился только потому, что знал, мизавторы держат слово, и ему ничего не угрожает, если безопасность гарантировал командующий Шелон. Скорее прибыл катер, посланный Шелоном, и Ноллен отправился на переговоры. С собой никого не взял, приказав находиться на связи. посчитав, что никто ничего не должен знать, ведь в будущем такая предосторожность может сыграть решающую роль. На катере он находился в специальном отсеке, так что не видел, куда причалил катер. Его провели к лифту, долго поднимались, потом перемещались по тоннелям, наконец достигнув огромного зала, залитого огнями и сверкающего золотым интерьером. Зряник к золоту и всякой драгоценной мишуре относились безразлично, просто как к сырью, которое необходимо для технологии. А вот к свету весь смотре пятно, так как они жили на поверхности планеты в лучах местной звезды. Его встречали двумя мезавтора. Он остановился, не доходя до них, и прострекотал: "Командующий Шалон, ваши флоты показали хорошую выучку и заслуженно победили. Отдаю должное мужеству и умению экипажи. Поздравляю с победой". Такая фраза далась ему нелегко. Очень хотелось жить и вырваться из плена. Один раз ему это уже удалось на боевой платформе мезавторов. Благодарю, командующий Нолан. От радость слышать похвалу от врага. Ранее я предупреждал избранного, что так будет всегда, потому что мы сильнее. Представляю моего командующего во флотом Симону. Вы с ней знакомы, ранее встречались. Я не слышал имени вашего командующего и вряд ли встречался с ним ранее. Позволю напомнить события в звёздной системе Занет. Нолан помнил, и заметно вздрогнул, усики задрожали. Но усилием воли сдержал эмоции. А Олег продолжал. Когда именно Симона взяла вас в плен и отпустила с моим посланием? Вы его передали руководству? Для меня честь видеть отважного воина. Действительно такой случай имел место. Никогда не думал, что снова попаду в плен. Что касается вашего послания, то передал. Но о том, какое оно произвело впечатление на старейшину и совет, не знаю. В плен тогда попадали не только вы, но и другие высокопоставленные из Риани. Одного такого мы знаем это Атлон. Когда он смог бежать, впрочем, теперь он стал избранным и снова бежал. На этот раз из столичной системы Рируа и нарушил все заключённые договорённости. Почему? Атлона теперь нет, есть избранный, перерождённый спаситель цивилизации. Он поступает так, как считает нужным, не советуясь ни с кем. Избранный появляется только в моменты, когда цивилизации угрожает уничтожение. Вовремя он появился, но его появление цивилизацию не спасёт. Он поступил вероломно, нарушив договор, заключённый с нашей цивилизацией. Мы пошли на него без охоты, сохранив планету Руа и её население от уничтожения. Ваш жест расценили как слабость, которую никогда ни при каких обстоятельствах не проявят зряне. Ты думаешь так же? Я руковожу флотами цивилизации и выполняю приказы избранного. Своего мнения у меня нет. Интерес цивилизации выше моего мнения. Допустим, если дело касается цивилизации туда, а если касается лично тебя, твоей жизни, твоей безопасности, в такой ситуации есть варианты, но такое не приветствуется в цивилизации изрян. А как насчёт чувства благодарности? Тебе помогли, тебя освободили, и ты должен поступить так же. так сказать, отплатить добром за добро. Нолан анализировал и не мог понять, к чему клонит Шелон. Многое из того, что он говорит, ему вообще непонятно, поэтому решил прервать дискуссию прямым вопросом. У нас разное понимание действительности и жизни. Например, мы не понимаем, почему вы не съедаете пленников, как это было раньше. Что-то в вас изменилось или вы вообще не мезавторы? Прострекотав, замолчал, наблюдая за Шелоном. Олег решал, что делать. оказаться в естественном виде или оставить Зриан в неведении решил, пусть лучше тайное остаётся тайным, и ответил нейтрально. Много времени прошло. Мы эволюционировали, и у нас поменялись пищевые цепочки. Мы так и думали. Вы стали другими. Мыслите и поступаете по-другому. Время командующее меняет нас всех, жителей и обитателей вселенной. Одних поднимает, других опускает, третьих вовсе стирает со своего лица. Ты говоришь очень непонятно. Задам прямой вопрос. Что ты хочешь за моё освобождение? На прямой вопрос дам прямой ответ. Ваши корабли взяли в плен моих бойцов на маленькой шлюпке и ушли в портал. Сейчас они направляются к планете Шурон. Я хочу, чтобы ты их освободил. Нолан стоял и анализировал, понимая, что просьба непростая, и выполнить без угрозы жизни со стороны избранного будет нелегко. Подумалось даже, что главное вырваться из плена А просьбу можно и не выполнять. Рогов в тем временем понимал, но что может пойти Нолан и дополнил. Добавлю к сказанному. Если согласишься, то выполнить взятое обязательство придётся обязательно. Я введу в твоё тело специальный чип. Если ты решишь меня обмануть, то умрёшь в страшных мучениях. Членам твоих экипажей я уже ввёл такие же чипы. Это меняет ситуацию в корне. Но экипажам вживлять не стоит. Им безразлично, как и за что умирать. Что касается меня, то хотелось бы ещё пожить, поэтому даю согласие освободить твой экипаж из плена. Олег внутренне вздохнул, но он согласился. Теперь предстояло разработать план операции. Как лучше их освободить и что требуется от меня? Шэлон, ты договорился со мной, остальное я сделаю сам, как доставишь их обратно, чтобы моё возвращение выглядело убедительно, проведём бой. А на одном из моих кораблей разместится твоя команда. По прибытии в систему я распоряжусь перевести пленников на этот корабль, после чего корабль уйдёт в портал. Действительно просто. Как мне избавиться от чипа? Как только пленные прибудут на корабль, я дистанционно деактивирую твой чип, и ты сможешь его извлечь. До этого даже не пытайся. Какое будущее вы видите в отношениях между нашими цивилизациями? На первом этапе перемирия, а там видно будет. кремля. Но, лан, скажи, шлюпку с нашими пленниками вскроют? Вскроют, конечно. Избранные хотят убедиться, кто воюет с нами. То, что их не съедят, это определённо, река Избранного доставить к нему. Броню с них снимут? Снимут, но не убьют. Олег по внутренней связи советовался с Симоной, стоит ли говорить, что на шлюпке они мизавторы? Раскрывать наши инкогнито не ко времени. Узнав, что с ними воюют немезавторы, зряне могут в корне поменять стратегию. Посоветуйся с Уисмезавторов, её это тоже касается. Асольт здесь? Я всегда рядом. Что думаешь по поводу плана? Рискованный, но может сработать. Раскрывать, что воюют с ними люди, не стоит. Выставите под угрозу существование цивилизации галактики Млечный Путь. Две галактики мы не удержим, а люди не смогут противостоять зрянам. Оптимально вообще уничтожить корабль, который захватил пленников. Пока он в ныре, связи нет, но как только выйдет в обычное пространство, то тайное станет явным, и избранные узнают, с кем воюют. Категорично, но оптимально, когда на кону стоит существование цивилизации. Я тебя понял. Нужно принимать решение. Операция рискованная, и думаю пойти двумя путями. Ну ладно, сделаем так. Ты возвращаешься с корабля к планете Шурон-А. На трёх кораблях будут наши экипажи. По выходу летишь на планету и отвлекаешь избранного подробным докладом о битве и своём чудесном спасении. Наши корабли оставляешь вот по этим координатам. Как только корабль с пленниками выйдет из портала, твоя задача будет считаться выполненной, и чип деактивируется. Я понял. Вы атакуете корабль, который выйдет из портала. Но возникнет вопрос: почему я вас там оставил? Посмотри Система планеты Шурон забита кораблями и флотами. Быстро разобраться, что к чему, трудно. Далее твои корабли попали в окружение и тебя пленили. На некоторых высадились обордажные команды мезавторов. Рискуя жизнью, смог освободиться и уйти в портал. Герой одним словом. Отследить, кто пошёл с тобой в портал, невозможно. Твой уход можно назвать паническим. Данный термин мне о чём-нибудь говорит, но в целом план неплох. Тянуть не стоит. Скоро корабль с пленниками выйдет из портала. Если проложим оптимальный курс, то выйдем в систему Шурон как раз к выходу корабля из портала. Да, пора. Сейчас тебе установят чип и отправят обратно на корабль. На этом разговор с Ноланом закончился. Вошли двое завтора и забрали Нолана. Через некоторое время он уже летел на свой корабль. Чипы ему установили с дистанционным управлением. Олег ещё раз прикидывал и так и эдак. План операции в целом неплох. Но ряд деталей мог сломать всю операцию. Любая мелочь могла сыграть злую шутку, а всё, как известно, учти невозможно. Симона, подготовь три экипажа из добровольцев. Пусть занимают корабли Зриан, скоро старт. Олег, всё очень рискованно и как-то ненадёжно. Никакой подстраховки. Любая случайность сломает весь план операции. Есть реальные предложения? Симона сделала паузу, видимо, стараясь подчеркнуть важность того, что собиралась сказать. Я тщательно каждое слово произнесла. Нужно несколько отвлекающих ударов, чтобы создать панику. Тогда план сработает с вероятностью 90%. Нужно тремя мобильными группами ударить по скоплению флотов у планеты Шурон, одна из которых будет рядом с координатами выхода корабля с пленниками. Когда всё будет выглядеть достоверно и удар сочтут погоней за кораблями Нолана, картина нападения станет законченной и не вызовет вопросов. Очень неплохо. Осоль "Расчитай такой вариант операции", через секунду та сообщила. "Вероятность выполнения операции 95%." "Симона, твой план принимается." "Правитель, разрешите провести мне отвлекающие удары по зрянам." "Разрешаю. Твоя операция, тебе её выполнять." Симона довольная удалилась. Доверительная беседа ей очень понравилась. Олег хоть и стал правителем, а всё равно остался простым и доступным парнем. Асоль Установина кризирах Зрианс с нашими командами генераторы маскировки в норе. Слушаюсь правитель. Олег пошёл готовиться к отлёту. Могло всякое случиться и ставить под удар будущая галактик нельзя. Поэтому приказала Соль в случае своей гибели правителям назначить адмирала Нишикори. Она не стала ему возражать и убеждать, ведь это бесполезно, а так как она приняла людей как цивилизацию способную бороться с врагами, решила строго подчиняться прямым приказам правителя. прямой приказ никакого диссонанса в логической цепи не вносил и не приводил к конфликту с контрольными программами. Правитель действует под воздействием чувственного влияния со стороны МЫ. Мне трудно понять такую нерациональность. Видимо, она проистекает из биологической составляющей. В начале действия правителя могли поставить под угрозу будущее двух галактик, но он поступил мудро, взвесив все за и против. Разработал операцию с привлечением зрян. Такое взаимодействие мне непонятно, но оно приносит пользу. Я пересматриваю установку только на убийство Зриан. Теперь можно их использовать в своих целях. Я учитываю, что правитель использует высшее военное должностное лицо, командовавшее флотом вторжения в мою звёздную систему, и было готово вмешаться и помешать правителю. Теперь понимаю, что к месту проявила выдержку и не вступила в конфликт с правителем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем. блокирую программу, способную отменить приказ правителя, осознавая, что он принимает взвешенное решение. Я уверена, что операция пройдёт удачно. Правитель подошёл к её организации взвешенно, анализ закончен. У меня много дел. Цивилизация Мезавторов разворачивается. Скоро прибудут жители. Думаю, это следующий этап становления. Перед тем, как отправиться в рейд, Олег решил войти в полный контакт с управляющей системой. Виртуальная рубка была окружена прозрачными панорамными окнами, сквозь которые пробивался свет звёзд. Асуль, затянутая в неизменный чёрный комбинезон, задумчиво смотрела вдаль, не оборачиваясь, хотя и знала, что в рубке появился правитель. Времени на тонкую психологию не было. Он подошёл и просто обнял её за плечо. Она повернулась и растворилась в нём с какой-то исступлённостью, как ему показалось, а ещё как будто в сознании прозвучал вопрос: "Ты пришёл попрощаться?" Я не собираюсь с тобой расставаться. После этих слов внутри его фантома прошла лёгкая вибрация радости, хотя ни печалиться, ни радоваться осоль не могла, или уже могла. Давай посмотрим, как обстоят дела на планете Топаз и космических базах. Сразу хлынул поток данных, и Олег погрузился в этот водоворот машинных алгоритмов. УИС планеты Топаз вывела энергетическую установку на 80% мощности. Автоматические флоты окружали орбиту планеты и продолжали выходить из ангаров. Олег посчитал такое количество достаточным. Внутренний периметр преобразился, сиял чистотой и заполнялся атмосферой, пригодной для дыхания людей. 11 космических баз в разных частях звёздного сектора Мизаторов выходили на рабочий режим, проводили профилактический ремонт и готовились вступить в строй. Технологическая составляющая цивилизации готовилась к приёму нового населения людей.